8.5. Излучение планетарных туманностей. 8.5.1. Спектры планетарных туманностей. Спектры планетарных туманностей сильно отличаются от спектров звезд. В то время как спектры большинства звезд наблюдаются только линии поглощения, в спектрах туманностей присутствуют многочисленные линии излучения, принадлежащие разным химическим элементам в разных стадиях ионизации. Наиболее яркими в оптическом диапазоне являются линии водорода с длинными волн 6563 Ангстрема, альфа 4861 Ангстрем, Hβ, 4340 Ангстремов, HΓ и запрещенные линии кислорода. Однажды ионизованного дублет О2, 3727, 3729 Ангстремов и дважды ионизованного пресловутого Небулия. О-3-5007-4959 ангстромов. Напомним, что свое название небули получил в конце XIX века, когда астрономы впервые встретили в спектре астрономического объекта туманности Небула линии химического элемента, неизвестного, как им казалось, на Земле. Позже выяснилось, что эти линии в основном принадлежат дважды ионизованному кислороду, а также азоту. Ответственные за излучение этих линий перехода электронов в атомах имеют крайне низкую вероятность, за что спектроскописты называют их запрещенными. В условиях земной лаборатории невозможно добиться такой низкой плотности газа, как в космосе. В лаборатории возбужденные атомы часто сталкиваются друг с другом и разряжаются без излучения. Поэтому в лабораторных спектрах кислорода и азота запрещенные линии отсутствуют. И только в крайне разряженном космическом газе, где атомы сталкиваются редко, у возбужденных атомов есть шанс дождаться запрещенного перехода. Отношение интенсивности линий 5007 и 4861 «Ангстром» служит основным критерием для классификации звездообразных объектов как планетарных туманностей. От звезд с эмиссионным спектром, указывающим на протяженную атмосферу, планетарные туманности отличаются низкой плотностью, на что указывает наличие в их спектре запрещенных линий. А от эмиссионных туманностей, области ионизованного водорода, зоны H2, планетарные туманности отличаются высокой степенью возбуждения газа под действием ультрафиолетового УФ потока от центральной звезды. Химические элементы, представленные в спектрах планетарных туманностей, помимо водорода, — это ионизованный нейтральный гелий, углерод, азот, кислород, аргон, неон, хлор, сера, магний, ксенон и ряд других в различных стадиях ионизации. Всего открыто 30 элементов. Довольно сильные запрещенные линии дают аргон и неон в высоких стадиях ионизации. В инфракрасной ИК области спектра светят водородные линии серии — И разрешенные и запрещенные линии многих элементов в далекой уФ области, ненаблюдаемой Земли, в диапазоне от 1200 до 3000 ангстремов присутствуют многочисленные линии гелия, углерода, кислорода и так далее. Некоторые из них являются запрещенными. Первый большой вклад в исследование ультрафиолетовой области спектра планетарных туманностей внесли наблюдения со спутника IUE (International Ultraviolet Explorer) работавшего на околоземной орбите с 1978 по 1994 годы. В области спектра планетарных туманностей было обнаружено излучением молекул CO, OH, CH+, H2, HCN и другие, в частности, полициклических ароматических углеводородов, связанных с пылью, находящиеся обычно на периферии туманности. Непрерывный спектр планетарных туманностей, или, как его часто называют, небулярный континуум, состоит из континуума водородно-гелиевого газа, это излучение за границами серии атомов H и HI, возникающее при рекомбинациях, излучение свободных электронов, движущихся в электростатическом поле ионов, так называемые свободно-свободные переходы, а также из двухфотонного излучения водорода. Наблюдаемый в оптическом диапазоне непрерывный спектр туманности в сравнении с эмиссионными линиями весьма слаб и в среднем составляет менее 1% от излучения в линии HB. В радиодиапазоне поток излучения туманности обнаруживается на частотах более 3 ГГц. Проведенные в последние десятилетия обзоры туманности в радиодиапазоне позволили не только измерить потоки излучения, но и получить детальное изображение туманности на разных частотах, что существенно дополнило наше представление об их природе. Инфракрасное излучение планетарных туманностей похоже на излучение нагретой межзвездной пыли. Спутник и рас, получивший в 1983 году первый ИК-обзор неба в полосах 12, 25, 60 и 100 микрометров, обнаружил это излучение у многих туманностей. В 1995-1998 годах Инфракрасная космическая обсерватория ИСО более подробно исследовала спектры отдельных туманностей в диапазоне от 3 до 200 микрометров и обнаружила многие линии излучения как ионизованных атомов, так и молекул. 8.5.2. Как возникает излучение туманности и каковы механизмы образования эмиссионных линий? Существуют два основных механизма излучения. Первый. Излучение в разрешенных линиях для которых правила квантовой механики дают высокую вероятность переходов. Второй — излучение в запрещенных линиях. Горячая звезда, ядро туманности, излучает свою энергию преимущественно в УФ-диапазоне с длиной волны короче тысячи ангстромов. Кванты с длиной волны менее 912 ангстромов вызывают ионизацию водорода в туманности, причем ионизация происходит с нижнего энергетического уровня атома водорода, так как его степень возбуждения крайне мала. Через некоторое время свободный электрон возвращается в атом, происходит рекомбинация, причем в условиях низкой плотности излучения и вещества рекомбинация обычно происходит каскадом, с верхних уровней электрон последовательно опускается до первого уровня. При этом происходит излучение квантов в линиях всех серий водорода — Пашиновской, Бальмеровской и других, а также кванта l альфа 1216 анстромов, переход с первого возбужденного на основной нижний уровень. Так как энергия бальмеровских квантов больше пашиновских, линии серии Бальмера оказываются наиболее интенсивными. Все фотоны в водородных линиях, за исключением квантов l альфа свободно выходят из туманности и попадают к наблюдателю, тогда как излучение в линии l альфа поглощается ближайшими атомами водорода и переизлучается. Происходит диффузия квантов серии Лаймана в туманности. Квант, добравшийся до внешней границы туманности, покидает ее и может нагревать расположенную снаружи пыль, дающую излучение в инфракрасном диапазоне. Подобным образом возникает излучение в разрешенных эмиссионных линиях всех других элементов. Этот механизм излучения называется рекомбинационным. Запрещенные линии возникают по-другому. Характерной особенностью запрещенных переходов является то, что ближайший к основному возбужденный уровень запрещенного перехода расположен очень близко к основному, и небольшой энергии электрона достаточно, чтобы при его неупругом столкновении с ионом возбудить верхний уровень. Время жизни на этом уровне сравнительно велико, и его населенность может стать достаточной, чтобы создать интенсивную эмиссионную линию. Энергия электронов после ионизации водорода существенно превышает требуемую энергию возбуждения запрещенной линии, поэтому ее хватает для того, чтобы в спектре наблюдались достаточно сильные запрещенные линии. O3, O2, ni 3 NiV. Этот механизм называется столкновительным. Кроме этих двух основных механизмов, некоторые линии в туманностях образуются путем резонансной флуоресценции. Так, линии О3, 3133 и 3444 ангстрема возбуждаются вследствие совпадения длин волн кванта Л-альфа-ионизованного гелия и кванта, возбуждающего верхний уровень иона О3, с которого эти линии возникают. Спектры планетарных туманностей существенно различаются в зависимости от условий возбуждения, которые, в свою очередь, зависят от температуры центральной звезды, а также от плотности и электронной температуры газа. Туманности низкого возбуждения, такие как NGC-40, имеют сильные линии излучения, O2, и слабые линии, O3. Туманности высокого возбуждения NGC-7027, NGC-7662 отличаются интенсивными линиями, O3, и присутствием линий ионизованного гелия. Самой сильной из них в оптическом диапазоне спектра является линия 4686 Ангстромов, АВУФ, линия 1640 ангстромов. Условно все планетарные туманности разделяются по степени возбуждения эмиссионного спектра на 10 классов, а критериями степени возбуждения служат отношение интенсивности линии О3-5007 ангстромов к H-бета-4861 ангстрем для первых пяти классов и отношение интенсивности линии HE2-4686 ангстромов к H-бета для следующих классов. В туманностях наиболее высокого возбуждения NGC 6818 наблюдается очень яркая линия NEV 3426 ангстремов. Присутствуют также линии излучения высокоионизованных железа, кальция и других химических элементов.